Глава четвертая. Степан ждал меня у лаборатории, которую мы благополучно перевезли из раздолья в Дубровку. Да, Дубровка звучит намного лучше, чем кармашек. Виктор Игрич, как все прошло? Нормально. Половина переселенцев ушла. «Остальные ждут, пока я выкрою время, чтобы найти им дело по способностям». «Держи!» — я протянул старику склянку с зельем исцеления. «Это нужно выпить или сделать укол?» «Конечно выпить». «Вас понял». Степан откупорил склянку и залпал, осушил ее до дна. «Кстати, Евдокия ничего не слышала об этой разра...» заорал он от острой боли и рухнул на колени. «Точно. Я забыл тебе сказать, что будет больно. Очень больно. Используй покров маны, это немного поможет». Я сел на землю рядом со Степаном и положил руку ему на плечо. Старик дрожал, на лбу выступил пот, дыхание стало прерывистым. Он терпел как мог, но порой зубовный скрежет сменялся мычанием, наполненным болью. И все же зелье прекрасно работало старческая спина с хрустом выпрямилась зловатые составы разгладились как будто их обладатель сбросил пятьдесят лет шелышащаяся кожа слезла словно носок суда отдав дорогу новой морщины разгладились а старческие выцветшие глаза вновь блестели как у янца. что это было спросил степан и сам удивился тому что его дребезжащий голос стал ровным это дар свыше улыбнулся я видя как Дворецкий с интересом проверяет возможности помолодевшего тела. «Может, проведем небольшой спарринг?» — предложил я, желая узнать, на что теперь способен Дворецкий. «Эй, второй Ильич, я с радостью!» — ответил Степан, наклоняясь со стороны в сторону, видимо, проверяя, не заклинит ли поясницу. Мы отлетели подальше от поселения и встали друг напротив друга. В руках Степана блеснула рапира, я же использовал трофейный меч, отобранный на балу в Москве. Клинок давал 25-процентную прибавку к силе магии. Много ли это? И да, и нет. Для заклинаний, работающих по площади, это отличная прибавка. К примеру, используешь ты огненный шторм, радиус которого составляет 50 метров. Тогда твое заклинание покроет дополнительно еще метры, что очень и очень здорово. А вот если ты используешь ледяное копье, то эти проценты добавят лишь немного к скорости движения снаряда, а также пробивающей силе. Вот только если у тебя мало маны или низкий уровень магии, то это будет настолько незначительная прибавка, что ты даже не поймешь, была ли она вообще. А сейчас, стоя напротив Степана, я понимаю, что у старика такой опыт сражений, который легко мог бы сравниться с моим, поэтому я предпочту перестраховаться Я немного увеличу свои шансы». Сражение началось молниеносно. Дворецкий за доли секунды набросил на себя покров маны, а вместе с этим и благословение ветра. Вот он стоял в десяти метрах от меня, а через мгновение его рапира уже несется целя в мое плечо. Если бы не усиление Урфина, то этот удар я бы неминуемо пропустил. Парирую выпад. Рапира Дворецкого отлетает в сторону но лишь за тем, чтобы, повернувшись над головой, нанести рубящий удар по диагонали. Мне нравилась манера боя Степана. Ни одного лишнего движения. Любое безвыигрышное положение оборачивает в свою пользу, перехватывая инициативу. Рапира свистит, рассекая воздух. Поток ударов такой плотный, что за один вдох мне приходится отражать десятки выпадов. Ляск стали, искры летят во все стороны. А Степан улыбается, упиваясь возможностями своего нового тела. В глазах горит огонь. «Ох, и азартный у меня Дворецкий! Как бы ни перестарался!» «Если бы я не был с ним знаком, то, глядя на эту улыбку, решил, что старик обезумел. Хотя какой он к чертовой матери старик? Любому молодому даст фору!» Дворецкий убедился, что его тело стало таким же быстрым и гибким, каким было тридцать лет назад и потянулся к мане. Вот тут мне уже стало не до шуток. Степан понял, что покалечить меня не так-то просто, и показал весь свой арсенал. В застроился поток маны, готовясь сорваться с клинка в любую секунду. Я бы поспорил с кем угодно, что Степан использует серп ветра. Уж очень часто я видел это заклинание в его исполнении. Но он смог меня удивить. Вместо серпа... Он сконцентрировал ману в наконечнике рапиры и нанес колющий удар. Поток энергии был настолько плотным, что со скорости пули выстрелил потоком ветра. В последнее мгновение я успел подставить лезвие меча под удар, отведя заклинание Степана в сторону. Даже отразив заклинание, я ощутил мощь старика. Меня отшвырнуло назад на пару метров. Я посмотрел на меч и восхищенно улыбнулся. Несмотря на то, что у меня в руках был артефактный клинок Степан сумел сделать в лезвии небольшую рытвину. Десяток таких атак, и меч сломается, словно деревянный. Желания терять клинок у меня не было. К тому же пора заканчивать это сражение. Я увидел, что хотел, а Степан понял, на что вновь способен. Потянувшись к мане, я призвал лозы, которые бурным потоком хлынули со всех сторон к дворецкому. Разумеется, на лозах росли споры синих грибов. Степан резко разорвал дистанцию и создал вокруг себя купол ветра. Бушующие порывы ветра свистели, разрезая на мелкие шмётки все лозы, которые их касались. Когда шмётки взорвались синими спорами, ожидаемо эффект был нулевой. Споры просто сдуло в сторону. А ещё мне понравилось, что из защитного положения Степан сразу же атаковал, не убирая щита. Завихрения с неимоверной скоростью вращались вокруг старика, и раз за разом выстреливали в мою сторону метровыми серпами ветра. Приходилось предугадывать траекторию движения атаки и уворачиваться на пределе своих сил. Даже удивительно, что мой род проиграл войну. «Дайте мне сотню таких, как Степан, и я поставлю всю империю на колени!» Игра зашла слишком далеко, а Степан потерял связь с реальностью. По его каналам застроился огромный поток маны, а небо над нами стало закручиваться в тугую спираль. «Вот же сумасшедший старик! Решил призвать смерч?» Создав лозы, я заставил их сделать подкоп и вырваться снизу, чтобы ухватить дворецкого за ноги. Но, увы, его защитный барьер был идеален, и тут же поднял Степана над землей, разорвав зеленые жгуты. «Виктор Игоревич, сдавайтесь! Я не хочу вас покалечить!» выкрикнул Степан, улыбаясь во весь рот. «А кто сказал, что я дам тебе это сделать?» Усмехнулся я и бесхитростно призвал очередную порцию лоз. Вот только на этот раз я наложил на них усиление Урфина, а вместе с этим и увеличил их массу артефактом Зуброва. Лозы обрушились сверху на барьер Степана, колотив его в землю на полтора метра. Старик был удивлен, ведь его защитное заклинание больше не могло рассечь лозы, усиленные дарами Бога. Впрочем, его барьер еще держался но Дворецкий на его поддержание тратил кучу сил, из-за чего отказался от призыва смерти. Небо снова посветлело, а лозы вколачивали удар за ударом по ветряному куполу, отскакивали и снова врезались в бушующий поток ветра. Я мог уничтожить его барьер в любую секунду, стоило только призвать дубовые листья, или парализовать Степана, использовав серебряную монету, усилить лозы некротикой, увеличив их разрушительную силу. Но какой в этом смысл? Мы ведь проводим дружеский спарринг. Да и не хочу я калечить старика. Степан улучил момент и, сбросив щит, выскочил из ямы. Он попытался зайти мне за спину, использовав свою скорость и нанести колющий удар. За спину он зашел, но от меня его отделяли целых пять метров. Старик замахнулся, пытаясь провернуть фокус с воздушной пулей. Но маны не хватило, и он рухнул на землю, тяжело дыша. — Сдаюсь, — пропыхтел он. — Виктор Игоревич, я рад, что не убил вас в день, когда вы признались в том, что вы не мой господин. Дворецкий хватал ртом воздух. — Я тоже чертовски этому рад, — сказал я и помог Степану подняться. — Ваши родители гордились бы. Дворецкий посмотрел мне в глаза и кивнул. — Кстати, о родителях. Тихон Тихонович рассказал о том, что он спрятал в изнанке фамильные ценности. «Хочу их разыскать. Как думаешь, моих сил достаточно для того, чтобы попасть в глубинные слои, или стоит немного потренироваться?» Посоветовался я с Дворецким, желая дать ему понять, что его мнение важно для меня. «Ваши навыки бесспорно высоки, но я бы рекомендовал не торопиться. Изнанка не так проста, как кажется». Я знал десятки магов, которые погибали даже на четвертом уровне изнанки, недооценив опасность. «Я тебя услышал», — протянул я, задумавшись. «Моих сил более чем достаточно для сражения с людьми, но изнанка и правда непроста. Что-то подобное водилось и в Руиндаре. Я лично был свидетелем, как Орден Белого Солнца повел на зачистку подземелья ты десятка умелых магов. По градации Российской империи у них был бы и восьмой или даже девятый уровень магии. Так вот, Орден спустился вниз, зачистил все ответвления тоннелей и добрался до демонической паучихи, облюбовавшей подземелья. Сражение было ожесточенное, но обошлось без потерь. Потрепанные и обессиленные маги собирались праздновать победу, когда брюхо паучихи лопнуло. Оттуда вырвались тысячи мелких, отвратительных копий паучихи, которые тут же набросились на магов. Еще оказалось, что и паучиха там была не одна, да и скрытых проходов имелась масса. Но суть не в этом. Главное, что из того похода никто не вернулся. А Орден Белого Солнца еще дважды отправлял отряды на зачистку подземелья, положив там кучу сильных бойцов. Степан прав. Не стоит торопиться. Сегодня я туда точно не пойду, а завтра очень даже может быть. Вернувшись в замок, я поднялся на второй этаж и снова заглянул к брахту. Решил потратить еще немного кобав, самодовольно спросил торговец. Именно так? Повтори мою предыдущую покупку. С радостью, с тебя триста тысяч за звездную пыль и еще пятьсот за зелье. Пока я и называл цену, глаза аккуратно упаковала все в пакет и передала мне. Я приложил руку к считывателю и приятно удивился. С прошлого раза к балансу прибавилось десять тысяч кубов. И все же Тунгус молодец, знает свое дело. Кубы списались, а я, получив свой заказ, закрыл двери, оставшись в гордом одиночестве. Откупарив склянку, я осушил ее до дна. Паслянистая жижа потекла по горлу, а следом за этим по телу растеклась нарастающая боль. Она пульсировала, заставляя мышцы в судорогах сокращаться. Привычно я набросил покров маны и усиления урфина, но боль стала только сильнее. Из уголков глаз покатились слезы. Я мазнул по ним рукой и увидел, что это кровь. Через секунду мир окрасился в красный цвет. Голову сдавила тисками. Черные пятна побежали перед глазами, а после боли резануло сердце. Не сдержавшись, я, закричав, рухнул на пол. Агония разрывала тело на части. От боли я царапал пол ногтями, кусал губы до крови и рычал в ожидании, когда все это закончится. «Виктор Игоревич! Виктор Игоревич!» — послышался голос Степана, барабанившего в дверь. Удар ноги сработал лучше любого ключа. Степан вынес дверь и испуганно подскочил ко мне, видя, как меня корежит. Все хорошо!» — прохрипел я и, закашлявшись, сплюнул кровь Степану на сюртук. «Ивдокия! Срочно сюда!» — заорал Степан, рванув в коридор. Пока он бегал за надеждой в фармацевтике, мне стало легче. Боль отступила, а вот слабость осталась. Все же нужно больше отдыхать между употреблением звездной пыли. Если раньше я мог выпить два бутылька за раз, то на более высоких уровнях тело начинает сдавать. Если бы я сейчас выпил пыли для перехода на девятый уровень, то и помереть мог бы. Я умылся, призвал лозы, которые проникли в кровоток и обследовали тело на предмет кровотечений. Все в порядке. Я жив и здоров, хотя здоровым себя я точно не чувствовал. Поднявшись с пола, я отправился в ванну, умылся, причесался. Грязные вещи бросил в стирку, а вот новые надеть не успел. В ванну ворвалась Евдокия и, ойкнув, закрыла глаза рукой. «Виктор Игоревич, Степан сказал, что вы умираете. И вообще, почему вы голый?» — смущенно выпалила она. «Не знал, что вы Эйперии принято купаться в одежде», — усмехнулся я и добавил. «Как видите, все уже в порядке. У меня для вас подарок. Лежит на полу в моей комнате. Там зелье, которое выпил Степан». «Думаю, он уже успел с вами поделиться эффектом этого препарата». «А вас поняла. сию же секунду приступлю к изучению этой настойки», — ответила Евдокия. И цокая кобылками развернулась в сторону выхода. «Нет, вы меня не поняли. Я хочу, чтобы вы выпили это зелье. Если потребуется, я достану новое. Но эта порция ваша». «Эм, но...» — хотела возразить Евдокия, но я ее остановил. «Это не обсуждается. Выполняйте». «Виктор Игоревич, порой вы бываете невыносимы. Хорошо, я сделаю то, о чем вы просите. Хоть просьба и выглядела как приказ», — устало выдохнула она. «Я рад, что мы друг друга поняли». К моменту, когда Евдокия выпила зелье, я успел надеть одежду и забежать в комнату. Женщину колотила дрожь. Она свернулась калачиком и тихонько поскуливала, лежа на коленях Степана. Дворецкий понимал, что за болью последует исцеление болячек и вторая молодость, но все же скрежетал зубами от бессилия. Ведь помочь он ей не мог. К тому же Евдокия не владела магией, а значит, не могла уменьшить боль по кровам маны. А я мог. Подойдя к Евдокии, я использовал на ней усиление Урфина. Зеленая волна энергии прокатилась по телу женщины, убрав дрожь. Ей заметно стало легче. Евдокия с удивлением посмотрела на меня. Степан тоже на меня зыркнул. «Виктор Игоревич, а, -а, -а почему вы не применили это умение на мне, когда я корчился от боли?» — возмутился Дворецкий. «Жалость унижает мужчину и делает его ничтожным, философски ответил я, хотя на самом деле просто не подумал об усилении Урфина в тот момент. Степан пристально посмотрел на меня и кивнул, соглашаясь с моими словами. «К обеду не ждите. У меня дела», — сказал я и тут же открыл портал в Академию магии. Я собирался шагнуть в синеватую арку, чтобы дать шанс помолодевшим старикам опробовать новые тела на любовном поприще, но задержался. Посмотрел на Степана и, использовав зеркальце, принял его облик. Степан и Евдокия удивленно уставились на меня, а я лишь поклонился и запрыгнул в портал. Вот теперь никто не обратит на меня никакого внимания. Мое имя стало слишком громким для этой академии, что создает многовато проблем. Забавно, но даже в обличии Степана я не смог незаметно добраться к гостинице. Сегодня в академию прибыли сотни молодых аристократов, готовящихся поступать. Все как один решили, что я не просто старик или чей-то дворецкий, а преподаватель. Впрочем, преподавателем я и правда уже бывал. Так вот. Из-за ошибочных суждений все встреченные попереченные кланялись и здоровались со мной. «Доброго дня», — радушно сказала мамаша, таща за собой парня с зайчьей губой. «Поклонись, поклонись, Бестолыч», толочь шикнула она на отпрыска, продолжая улыбаться. «Ага, и вам не хворать», — кивнул я и ускорил шаг. По пути в гостиницу я наткнулся на толстого купчину, который стал предлагать мне деньги за то, чтобы его дочку взяли в академию. «Профессор, могли бы вы мне помочь с поступлением? За мной не заржавеет. Отблагодарю так, что вы век не забудете моего имени!» — улыбался Купчина, сверкнув золотыми зубами. Признаться честно, я на секунду задумался, а не взять ли у него задаток, а после бесследно исчезнуть. Не потому, что мне нужны деньги, а для того, чтобы его проучить. «Ну, пристаруешь ты сюда дочку, и что?» Если у нее не хватает способности самостоятельно поступить, то она банально вылетит на первом же курсе. Хотя, судя по его наглой морде, он хочет ее сюда пристроить не для учебы, а чтобы захомутала себе кавалера. А главное, чтобы служный был побогаче, да по статуснее. Желательно какой-нибудь граф или князь. Уважаемый, вы понимаете, что только что предложили взятку должностному лицу. За такое я могу сгноить вас на рудниках. «И это при условии, что вас не вздернут за шею», — прошипел я, придавив толстяка взглядом. Купчина мигом покрылся испариной, идиотски улыбаясь, схватил дочку за локоть и рванул, куда глаза глядят. «Эх, папаша! Лучше бы ты девочки-репетитора нанял. Глядишь, подтянулась бы в теории и без труда поступила в академию». Добравшись до гостиницы, я вошел в фае и на секунду замер. Я ожидал здесь увидеть Злату, хотя и знал, что она уже уволилась и работает на меня. Но я уже привык целый год натыкаться на девушку, сидящую за ресепшеном с головой, свешенной на бок. А теперь ее здесь нет, да и голова больше не висит в сторону. Похорошела, освоила три десятка заклинаний. Показала ее дарование ректору. Маргарита Павловна, без всяких вступительных экзаменов, вцепилась в девочку и сказала, что та заочно принята. Вы бы видели, как злато визжал от радости. Ректор испугался, что глохнет. Я поднялся в свой номер, запер дверь и осмотрелся по сторонам. Пустота. Никого нет. Даже гру не лежит на кровати, обжираясь всякой гадостью. Теперь у него совсем другие заботы и развлечения. Повзрослел малыш. Пройдя через коридор, я открыл окно, в которое клювик тут же забросил книгу. Пока я шел к гостинице призвал Коршуна и попросил принести мне магический гримуар, который я когда-то украл у Никодима Евграфовича. В те времена почти все заклинания «Школы смерти» были для меня высоковаты по уровню. Как удачно, что сегодня я повысил свой уровень до восьмого и смогу поглотить всю книженцу без остатка. Я разместился в удобном кресле и, закинув ногу на ногу, приступил к чтению. Спустя пять часов я изучил фолиант от корки до корки. С печалью констатировал факт, что знания Никодима Евграфовича не так уж и обширны. Куча базовых заклинаний по типу проклятий, порчи, различных аур и атакующих техник. Все это было интересно, но заточено на магов вне выше седьмого уровня. Я же искал нечто особенное и нашел. На последней странице красовалось заклинание Мор. Оно создавало волну магической чумы, которая выжигает изнутри противника, разрушая его каналы, если тот попытается использовать ману. Правда, у этого заклинания есть несколько ограничений. Во-первых, требуется огромное количество некротики, которую обычный маг смерти может раздобыть лишь на войне. Но с этим у меня проблем нет. А во-вторых, если маг ниже восьмой ступени попробует использовать это заклинание, то сам станет жертвой магической чумы. Как хорошо, что у меня как раз восьмой уровень. Это заклинание идеально работало против магических барьеров. Используя я магическую чуму на Степане во время нашего спарринга, и он очень быстро превратился бы в кусок кровоточащего мяса, ведь некротику ветром не остановить. Но самое приятное то, что магическая чума способна передаваться от мага к магу, если те стоят друг от друга на расстоянии менее пяти метров. И только маг света способен развеять чуму. Но это тоже не проблема. Зная эту особенность заклинания, стоит в первую очередь убивать целителей, и тогда победа в кармане. Теперь я понимаю, почему всех магов смерти держит под строгим контролем. Если один такой расшалится, то империи, правда, не поздоровится. Думаю, Картополов-старший чем-то подобным разрушил мое ядро маны. Помимо этого, меня заинтересовало заклинание мясного ревенанта. Ревенант, судя по всему, переводилось как «мститель». Так вот, этот мстюн был способен на очень занятные вещи, с виду обычной зомби, но быстрее и сильнее своих собратьев. А вместе с тем он мгновенно впитывал в себя плоть убитых жертв. Здорово! Мертвецы исчезают с поля боя и не мешаются под ногами. Но это не все. Ревенант позволял магу самому выбрать, что дальше делать с этой плотью. Можно было увеличить количество ревенантов при накоплении 50 килограммов мяса. Странно, но этот пункт был подчеркнут. Также маг мог оставить все как есть, заставив ревенанта превратиться в подобие великана, если поглощенной плоти хватит, конечно. На странице с этим заклинанием красовалась уродливая морда монстра, отдаленно напоминающего человека. Да, парочка таких чудовищ заставит всех мирных дрожать от страха. Правда, было одно «но». Это заклинание подчинялось лишь магам девятого уровня. Хотя для меня это уже не проблема, а лишь дело времени. Вы спросите, какой смысл в этом заклинании? Ведь обычный маг смерти способен поднимать мертвецов и с куда меньшими трудозатратами. Все так. Но реминанты намного сильнее и крепче обычных мертвецов. Из ценного нашел ауру разложения для восьмых уровней. Все, что касалось тела мага, быстро начинало гнить. Разумеется, это не относилось к одежде сотворившего заклинания. Хотя было бы забавно. Грязный маг смерти оголяется посреди битвы, чтобы сокрушить своих врагов. Единственная проблема была в том, что аура действовала лишь в 20 сантиметрах от тела мага. То есть... Прикоснуться ко мне рукой враг не сможет, а вот ткнуть железкой запросто. Если так подумать, то я могу заменить это заклинание покровом из слая. Если слизень покроет мою одежду, то с легкостью растворит не только руку, коснувшуюся меня, но и клинок. Еще нашлось забавное заклинание «Мучительная хворь». Согласно описанию, это своего рода проклятие, которое накладывает на жертву случайную болячку. Это может быть что угодно, начиная от метеоризма и заканчивая проказой. Да, заклинание не смертельное, но занятное. Ведь никогда не знаешь, что достанется врагу. Уж не знаю, у кого Никодим выведал заклинание девятого уровня и зачем оно ему было нужно, ведь сам он был лишь на восьмом уровне. Но я определенно благодарен старику за столь ценный вклад в мое развитие. Захлопнув книгу, Я задернул шторы и достал золотой ключик. Пожалуй, куплю еще немного пыли. Иркутский академический драматический театр. Богдан расположился в ложе, висящем над ареной. Внизу шли ожесточенные бои. Зрители ревели, упиваясь концентрированным насилием. А они с Даниилом, не спеша, продумывали, как лучше подступиться к Дубровскому. «Может, спалим его в фабрику?» — предложил Даниил. «Один уже пытался. В дурке сейчас отдыхает», — отмел предложение Богдан. Даниил раздраженно потер виски и устало выдохнул. «Ты отвергаешь все мои предложения. Если есть что сказать, говори». «Да я пока думаю. С одной стороны, ты прав. Было бы отлично разозлить Дубровского, спалив его с завод». А с другой стороны, мы потеряем инициативу. Сейчас он не знает о том, что мы готовимся отомстить. А значит, мы сможем ударить в момент, когда он не ждет. Как мне кажется, это куда ценнее, чем спалить пару аптек». Говоря про аптеки, Богдан поморщился. Ведь на них он и погорел, профукав все, что строил долгие годы. «Возможно, ты прав», — пожал плечами Даниил. «Что ж...» «Тогда давай искать союзников». Я слышал, из Академии спешно перевелся Устин Жабин. «Ты должен его помнить. Говорят, что он ушел из-за Добровского. Тот выставил его посмешищем во время какого-то экзамена. Думаю, если правильно надавить на Жабина, то он с радостью к нам присоединится. Поговоришь с ним?» «Хэ, я помню этого слизняка. Его папаша думал, что можно подкупить преподавателя и заставить обучать только сынка, а на остальных учеников забить. Видимо, он рассчитывал, что сын станет великим магом смерти, на плечах которого будет лежать защита целой империи, насмешливо сказал Быков и отпил из бокала. Вот только талантом там и не пахло. Заурядный маг, он бесполезен. «Ты не прав. Любой маг смерти чертовски опасен» тем более, если его грамотно использовать. Поговори с ним». Увидев, как скривилось лицо компаньона, Данил добавил с нажимом. «Если ты думаешь, что можно просто сидеть у меня на шее, бухать и трахать шлюх, то ты чертовски заблуждаешься. Либо выполняй свою часть сделки, либо проваливай. Я и сам справлюсь». Богдан скрижетнул зубами вытер рот салфеткой и кивнул. «Черт с тобой! Поговорю с этим отщепенцем!» Это «Отлично!» — расслабленно сказал Даниил и откинулся на спинку кресла. «Будь вежлив и не смей ему угрожать. Мы должны стать союзниками, иначе он воткнет нам нож в спину при любом удобном случае». Даниил был доволен, хотя на его лице не проступила ни одна эмоция. Богдан опалил напарника взглядом, поднялся и извительно сказал, поклонившись, «Будет исполнено ваше купечество». Сплюнув на пол, он направился к выходу.